В России до середины XIX века было мало религиозных мыслителей, вместо них были полководцы, которые утверждали достоинство веры в новых завоеваниях. В этом причины боязни самых мелких военных неудач, удивительная при таком населении и территории. Это не только военные поражения, но и поражение веры. Господь лишил Русь своего благоволения. Русская литература. Русский мессионизм — единственное оправдание истории России. Пять веков захватов и завоеваний, пять веков угнетения других народов, десять веков заимствования чужой культуры от Византии до Швеции, включая всю Европу, и почти ничего взамен. Только спася мир, Россия может вернуть ему свой долг. Отсюда и долгие напряженные поиски пути — по которому она должна идти как мессия, и, наконец, вслед за евреями, идея жертвенности и революция как подтверждение правильности пути. Сила русской литературы – это та сила, которую надо иметь, чтобы возвести придуманный рационально смысл русской истории до веры, до откровения. Метод исторического познания – Взгляды одного диктатора на сущность и деятельность другого, Сталина, Грозный, Опричнина и НКВД, покоятся на родстве душ, интуиции, на однотипности положения целей, задач и средств для их осуществления. Важнейшим достижением Сталина было расширение народного представления о нормальной жизни и смещение его центра – После мировой гражданской войны, красного и белого террора, голода, эпидемий, перманентные массовые чистки, расстрелы, ссылки, лагеря и, главное, коллективизация и ликвидация кулачества как класса сделали смерть частью нормальной обведенной жизни и закрепили ее в ней. А так как все-таки загублено было меньшинство людей, оставшиеся на свободе справедливо чувствовали себя элитой, и сознавали, что ни в одной стране мира такого количества избранных нет. Сталинский террор психологически идеально подготовил народ к войне с Германией. В уже созданное сталиным представление об обычной жизни, война вошла вполне органично и почти не потребовала от России перестройки. В том, что страна после страшных поражений первого года войны сумела оправиться и начать контрнаступление, главную роль сыграла именно эта психологическая готовность к смерти. Война оправдала, закрепила и очистила созданное Сталиным понятие избранности. Каждый, кто остался в живых, был избран, чувствовал себя избранным и пользовался правами избранного. Избранность его была дополнена сознанием своей военной силы и обилием женщин убитые на войне смешались с теми, кто был убит в лагерях и прикрыли их ленинское чтобы соединиться надо размежеваться и раздел русской социал-демократии похож на раздел в 16 веке единого государства на земщину и опричнину Россия не страна в обычном смысле, не помесь Европы и Азии. Здесь она даже географически в стране, севернее. А нечто третье, целый материк. Сейчас, когда вооруженные силы, экономика, территория, население России и Европы почти равны, это даже не надо доказывать. Но в государственном сознании так было и в средние века. Апостол Андрей, апостол Петр. Православие, католичество, Москва, Третий Рим, Римская империя, Германской нации, Россия, Западная Европа. Истина равна всем высказанным о предмете мнением. Люди правы или на данный момент, или в определенной временной и пространственной связи. Истина как бы посередине круга, по периметру которого стоим мы и видим разные ее части. Христос не только в канонических Евангелиях, но и в учениях всех сект и бывших, и существующих поныне, да и всех людей, которые хоть раз к Нему обращались. Мысли, высказанные людьми, стремятся не столько коррелировать с достоверностью, сколько заполнить весь спектр мнений. Это скачки, где только первый, поставивший на лошадь, выигрывает. В таких скачках выгодно ставить на любую лошадь, на самую последнюю клячу, а вдруг все сломают ноги, а она нет и придёт первая. Русские летописи описывают производственную деятельность славян словами «орать», «орали», «оратой». Западники, которые стремились согласовать русскую историю с западноевропейской и построить ее в соответствии с привычной схемой, несмотря на ясные, не допускающие никаких толкований указания летописей, считали, что славяне пахали землю и тем добывали себе хлеб насущный. Славянофилам удалось легко опровергнуть их доводы и доказать особенность пути исторического развития России. Они выяснили, что славяне добывали себе корм ором или криком. Точек зрения на то, как это делалось, было высказано великое множество. Одни считали, что славяне кричали, пока хлеб не вырастал. Другие, напротив, утверждали, что они орали на своих соседей, пока те сами не отдавали им свой хлеб. В 60-х годах XIX века появилось течение ультраславянофилов, которые настаивали, несмотря на уничижительный отзыв Михаила евграфовича Салтыкова-Щедрина о русском красноречии, что славяне были странствующими ораторами, их яркое образное слово давало им хлеб, почет и уважение у соседних народов. Эта точка зрения, отрицавшая за славянами изначальную оседлость и ставящая их на одну доску с печенегами, половцами и татаро-монголами, вызвала всеобщее осуждение. Авторы отказались от нее, однако она получила развитие, утверждалось что славяне пахали словом острым и отточенным, как клинок, попытка примирить западников и славянофилов. Таким образом, утверждение некоторых ученых о низком уровне развития славян, в чем якобы свидетельствуют деревянные сохи, изредка находимые археологами, были опровергнуты. Пахали словом или криком, а сохи уже тогда были музейной редкостью. К этой точке зрения был близок и Владимир Даль. О том, как проходил процесс оранья, Лучше всего говорят примеры, собранные в его словаре. «Много ли наорал?» — спрашивал один славянин у другого. «У нас уже оторались», — отвечал ему тот. «А мы», — говорил первый, — «поорем еще». Иногда, чтобы получить хороший урожай, необходимо было переорать землю снова, но и это не всегда давало результаты. Один дорался аж до глины, а ничего не выросло. Зато были и нечаянные радости. Кто-то выорал кубышку с деньгами. Случались и столкновения. Жизнь была далеко не такая мирно-идиллическая, как многие думают. Так двое проорали весь день, и в результате одному из них удалось приорать полосу книфки. «Орало», — пишет в заключении Владимир Даль, — «общее название орудия для орания». Очевидно, горло. Отсюда и пошло взять горлом, взять криком. С другой стороны, взять за горло, лишить средств к существованию, лишить главного орудия труда, а также сыты речами ультра-славянофилы и речами сыт не будешь, западники. Наше нынешнее общество равно тоталитарно и демократично. Правящий и привилегированный класс открыт, Стать его членом может любой, кто обладает невыдающимися, а посредственными способностями и похож на нынешних его членов, отсюда и преемственность политики, а таких абсолютное большинство. Но и среди них, как в античных Афинах, торжествует высшая справедливость, лотерея, никому неизвестно, что выплывет и почему». Местничество – это удачная попытка знать и ограничить произвол центральной власти, упорядочив свои групповые отношения в такой степени, чтобы свести возможное вмешательство великих князей до минимума. Местничество мешало правительству использовать внутригрупповые разногласия для усиления своей власти, ограничивало общий уровень произвола в стране. Опричнина была направлена не столько против землевладения потомков удельных князей, сколько против местничества. Крестьяне-холопы бежали не на окраины государства, а оседали, только оставив между собой и государством пустыню, дикое поле, Урал, а то и вся Сибирь. Они бежали из государства, первые эмигранты. В XIX веке немцы обрусели в том смысле, что стали говорить по-французски и приобрели крепостных. В Сибирь на другие окраины бежало не так уж много народа. Но не в этом дело. Главное, что есть возможность бежать. Есть степень свободы, незаселенные территории. И правительство, и народ знают, что если гнет перейдет определенный предел, то люди побегут. Так и было. Наверное, здесь причина того, что, несмотря на тоталитарность всей государственной системы, на Руси не сложилась восточная деспотия. Государство так устойчиво и живет так долго, потому что оно экономически рентабельно. Любая смута свидетельствует тому. Русский антисемитизм. В его основе убеждение в избранности русского народа. Избранности, перенятой у евреев, и восприятие православия на Руси как чисто национальной религии. Подтверждение – вся история раскола. Русская революция в момент упадка страны. неудачной войны с Румынией, Польшей, Прибалтийскими республиками. Французская, английская, нидерландская – на подъеме. У русского народа сознание непрочности всего. Все от государства, но государство над классово и значит, как бы висит в воздухе, появившееся не в результате внутреннего развития, а возникшее неизвестно откуда, как приблудная овца, за которой каждый день может прийти хозяин и забрать ее, а без государства все сразу гибнет, как в смуту. Непоследовательность и необъяснимость всех русских реформ XVI-XVIII веков в узости правящего класса, в наличии у многих личных отношений с царем, которые часто оказывали решающее влияние на ход событий. Такая непоследовательность характерна и для русских реформ XVIII-XIX и начала XX веков. Петровские преобразования – были забыты уже при ближайших его преемниках. Конституционные увлечения Екатерины свелись к жалованной грамоте дворянству, а такие же настроения Александра закончились Рокчеевым. Эпоха реформ 60-х годов сменилась эпохой контрреформ, а 1905 год — Столыпинскими галстуками это непоследовательность, быть может, наиболее яркое свидетельство чуждости, оторванности государства от народа, непониманием сложившейся обстановки, неумения оценить как силы его поддерживающие, так и противные. Еще один удивительный факт. Трудно найти свидетельство того, что контрреформы хоть в малой степени ослабляли Россию. Такое ощущение, что эта гигантская, лежащая на шибе страна, живет по каким-то своим внутренним законам. Один из главных законов ее развития выделить нетрудно. Это, как и для всякого огромного тела, сила инерции. А все реформы не более, чем реформы государственного аппарата, не затрагивающие ни страны, ни народа. Зиновьев. Бухарин, Рыков и другие каялись на показательных процессах, потому что были воспитаны и рождены партией. Партией, которая всегда права. Всю свою совесть, всю честь отдали они партии. И когда совесть, политбюро совести, сказало им, вы предали самое святое, они каялись и молили о снисхождении. Но партия не бог. Она не может прощать. У нас демагогия настолько устоялась, к ней так привыкли, что она переродилась, и появилась новая нравственность, основанная на двойной мере. Легкость перехода к такой нравственности, легкость и естественность овладевания ею объясняются всей историей России, которая всегда обосновывала свою правоту, путем подмены общечеловеческой этики и нравственности, общеэтнической. В основе такой подмены лежал взгляд на Россию как на единственный оплот истинного православия Москва-Третий Рим, который, в свою очередь, обосновывался благоволением проведения к России. Эта идея, так ярко выраженная в расколе, Это так буквально понятое воздаяние, раз Россия побеждает, значит, она все делает правильно, пронизывает всю русскую историю. Боярская дума. не зародыш будущего разделения исполнительной и законодательной власти. Существование думы, неразрывность ее связи с царем покоились на народном убеждении в том, что один человек без совета, без думы править не может. Царь глава своей вотчины Московского княжества, дума представители присоединенных земель, единство царя и думы, единство всех земель, единство всей страны. Есть ли власть современного парламента и его независимость? Сумма властей и независимостей всех депутатов, то власть Думы основана на связи между ней и царем и на безвластие каждого ее члена. Вообще для любого государственного образования, возникающего среди раздробления и борьбы, изначально характерна только идея союза, а не разделения власти. Большевики уже весной и летом 1917 года были уверены в том, что им удастся захватить власть. Все углубляющийся кризис, справиться с которым не мог никто, необходимо толкал народ к перебору всех мнений всех партий. Рано или поздно такой перебор должен был привести народ к большевизму. Цель Октябрьской революции – не захватить власть, а удержать ее. Все революции начинались как провокация охранки, поэтому первым делом новой власти всегда было сожжение здания полиции и ее архива с именами всех шпионов и провокаторов. В противоречии с общепринятым мнением, что большевизм, как течение политической жизни появился в России в 1903 году после второго съезда партии, У нас есть свидетельство того, что уже в начале 17 века в событиях так называемого «смутного времени» большевики принимали активное участие. Первым русским большевиком следует считать не Ленина, а многократно упоминаемого летописями поляка просоветского, отсюда и советская власть, возглавившего большой отряд казаков. Первое упоминание о червонном казачестве, в течение нескольких лет воевавших страну. Казачье самоуправление, казачий круг. Первый опыт Совета солдатских и крестьянских депутатов. В 1608-1609 годах, когда под Москвой в Тушине появился новый государев двор, откуда Лжедмитрий второй раздавал перешедшие на его сторону знати, чины и поместья. В русской истории появились так называемые «перелеты». Ежедневно по несколько десятков человек перебегало из Москвы в Тушино и из Тушино в Москву, получая от Шуйского и Лжедмитрия за каждое предательство новые чины и поместья. До сих пор на перелетов обращали внимание только как, например, морального разложения русского общества того времени. Однако их роль больше. Во время смуты, когда антагонизм между различными группировками был столь силен, что победа одной из них неминуемо привела бы к опалам и казням участников всех остальных, Перелеты явились основанием того островка стабильности и устойчивости, вокруг которого началось восстановление государственного порядка. Роль их была двояка. С одной стороны, беспрерывные предательства и переходы. Запятна всех смягчили нравы, уравняли и сблизили все партии и группировки, что и помогло после смерти вора и удаления Шуйского достичь компромисса а с другой, наиболее знатные и влиятельные русские фамилии, разделившись между Москвой и Тушиным, тем самым обеспечили свое будущее при победе любого лагеря, обретя опору, знать в течение трех лет сумела восстановить единство страны. Моральные преимущества в политической борьбе почти ничего не значат. Святые политикой не занимаются, А решить, чьи грехи больше, трудно, грех, всегда грех. В политике почти невозможно противопоставить противнику свое оружие. Воевать приходится оружием, которое предложено им. И здесь преимущество всегда за стороной, которая начала борьбу. На демагогию надо отвечать демагогией. На ложь – ложью. Это во всем Русь не могла справиться с татарами, пока не навербовала на службу множество татарских мурз, и пока сами татары, казанское царство, не стали оседать на земле и в городах. Ограничить набеги крымчаков удалось только противопоставив им казаков. Отличие России от других стран Если в Западной Европе народ, стиснутый другими народами, достиг с течением времени некоего компромисса со своей властью, если на Востоке власть сумела подавить свой народ, также стиснутый другими народами, то в России отношения между народом и властью строились на совсем другой основе. Сила власти, ее тоталитарность была ограничена скоростью разбегания народа. И чем дальше расходились правительство и народ, правительство на северо-запад, Петербург, народ на юго восток, в сторону прямо противоположной от правительства, лучший символ их отношений, тем быстрее совершенствовалась государственная машина, пока в конце концов в гонке правительственной и народной колонизации Черноземы, Новороссия, Поволжье и Заволжье, Сибирь Государство не взяло решительный верх. Борьба за свою территорию, идейную, за свою клиентуру неизбежна. И так же, как в политике, ближайшие соседи становятся самыми ярыми врагами. Так и в борьбе идей причиной войны становится сходство. Евреи и Бог связаны заветом. А в Христу, своему сыну, Бог отдал все остальные народы. В результате трех подряд военных неудач, Крымской, Японской и германской войны, старое мироощущение этноса погибает, во всяком случае, как правящее побеждает учение, которое выдвигает идеи обратные, и потому, соответственно, наиболее яркие, идеям, определяющим для старого этноса. Православие – атеизм. Национальная исключительность – интернационализм. Старые идеи, которые в разной интерпретации исповедовал весь спектр общественных течений, от народников до славянофилов и консерваторов, особый путь. Дискредитируется. Дикое поле. Удивительная вещь. Враг, которого нет. Правильнее назвать возможность врага. Враждебная пустота. Враг из-за неё А вообще на границе никого нет. Просто страшно выйти на открытое место под чистое небо. Судьба евреев, Повторяет судьбу Христа. Христос — символ еврейского народа, народа, который избран Богом страдать и искупать грехи других народов. Так же, как Христос, он живет, работает, плотничает ли торгует, а потом приходит день, когда надо идти на Голгофу. Так же, как Христос, он не хочет идти, но таков крест. Евангелие — это сказание о евреях, это пророчество их будущей жизни. Чем древнее религия, тем ближе она к тому времени, когда Бог создал человека, тем ближе она к Богу. Мы страна, которая ставит памятники своим вождям в сумасшедших домах. Во дворике санаторного отделения психиатрической больницы имени Кащенко установлена двухметровая позолоченная фигура сидящего Ленина. Сумасшедшие шефствуют над нормальными. То же санаторное отделение Канадчикова дача шефствует над двумя подмосковными совхозами. Два хроника, гитарист-любитель и такая же певица, раз в месяц выезжают, Подшифтные совхозы петь романс. Причина наших неудач в экономике, в области семантики. Труд представляется нам чем-то героическим. Битва за урожай. Герой труда. Ударный труд, решающий штурм, ударная вахта. Темпы решают все. Фронт работы, прорыв. Любой героизм одноактен. Совершать героические деяния 7 часов в день, 6 дней в неделю невозможно. После революции власти был создан новый язык, в его основе лежали совсем иные нравственные нормы. Знание этого корпоративного языка только внешне, четкого, ясного и понятного. Только внешне похожего на обычный язык было огромным преимуществом. Новый язык сыграл немалую роль в укреплении новой власти. Русский коллективизм от редкости населения, от отсутствия тесноты, от страха одиночества, от заброшенности среди бесконечных лесных пространств, когда каждый человек благо. История советской России станет понятнее, если мы вспомним, что до сих пор в основе деятельности правящей партии лежит строжайшая конспирация, она еще не вышла из подполья Россия государство без права. Может быть, поэтому историю России наиболее успешно изучала государственная юридическая школа.